пёстрых птичек с длинными хвостами переливчатой окраски. Они тучей спустились на ветки деревьев, роняя пёрышки и усеяли землю нежным пухом. Герберт подобрал несколько пёрышек и рассмотрел их. Сказал, — Это куруку. — Лучше бы цесарку или глухаря поймать, — заметил Пенкроф. — Разве такие пташки для еды годятся? — Годятся, — ответил Герберт.